Глава 61. Бэкки. Во всем была виновата Бэкки. Нельзя было пускать босса на порог. Она сглупила, когда подумала, будто вера ее семьи в безусловное принятие распространяется даже на злодея. Это место создавалось как убежище, но для него оно станет тюрьмой. Хотя он мог пройти испытание, доказав, что достоин. Но это был шанс. «Ребекка, боже мой, ты явилась 20 минут назад, и весь дом уже вверх дном. Что произошло?» Ренна, ее мама, вплыла в комнату. Длинные рыжие волосы спадали по спине золотыми волнами. «Моя милая девочка, ты вернулась». Ренна сделала шаг к ней, и Бекки отступила на четыре больших шага назад. Ренна вздрогнула. Блейд подошел к Бекке и слегка заслонил ее собой, защищая от обиды матери. Его фиолетовый жилет странным образом сочетался с окружающим пространством, словно это Блейд был отсюда, а не Бекке. Татьяна и Клэр медленно отошли к книжному шкафу в дальнем углу, словно желая устраниться из семейной ссоры. Бекке тоже хотела бы. «Мама!» Она поджала губы и кивнула, чувствуя себя скорее 12-летней девочкой, чем женщиной 25 лет. «Форд забрал моего босса в качестве следующей жертвы. Если у тебя есть мысли по поводу того, как это отменить, самое время их озвучить». Она, как обычно, стойко держалась. Но внутри ее сотрясала паника при мысли о том, что боссу навредят. И о том, как это скажется на остальных. Ей были искренне, по-настоящему важны всего несколько человек. К сожалению, Почти все они находились под этой крышей. Мама широко распахнула глаза, когда вслед за ней ввалился отец Бекки. Джулиус Фортис вошел в семью после женитьбы на Ренне, которую он встретил на местной ярмарке. Он торговал цветами, мама вытащила его танцевать, а дальше началась просто сказка. Отец полюбил ее сразу и всей душой, как любил всех, и Бейки тоже. Эта мысль скорее тревожила, чем успокаивала. Испытывать такое всепоглощающее чувство к другому человеку, которое побеждает и разум, и все границы. Бекки предпочитала управлять собственной жизнью и самой собой. Правда, взгляд ее то и дело останавливался на Блейде. Это чувство пройдет. Все намеки на привязанность исчезнут. Ее отец не разделял эти принципы. Джулиус не дал ей возможности отойти назад, просто навис над ней всем своим ростом, подхватил на руки и закружил. «Моя малышка, Бекки! Как же я скучал!» Он выпустил ее и нахмурился. «Ты слишком худенькая. Злодей морит тебя голодом? Это один из его методов?» «Джулиус», — одернула его Ренна, — «где твой такт?» «Твоя дочь весьма беспокоится о злодее. Его забрали в яму для суда». Джулиус нахмурился. Снял садовую шляпу, открыв густые блестящие черные волосы. Темную кожу покрывали капельки пота после палящего солнца. «Дорогая, а ты можешь найти другую работу?» — прошептал он дочери. Бекки шлепнула его по лбу и услышала, как застонал, прикрыв лицо руками Роланд. «Нет, пап!» — сказала она, глядя на Эви, которая изумленно наблюдала за происходящим. «Мы рискнем остаться оптимистами и будем надеяться, что он доживет до ужина». И заверила коллегу. «Он обязательно доживет Эви. Я уверена». Бекки не была уверена. Но если она чего и не выносила, так это грусти, Эви. все равно, что наблюдать за оленёнком, который сражается с сильным ветром. Печальное, беззащитное и немного жалкое существо. Ренна медленно повернулась к Эви и тихо охнула. «Ой, это же ты! Ой, дорогая!» Секунду спустя мама оказалась перед Эви, взяла ее лицо в ладони. Эви, кажется, так удивилась, что не смела и шелохнуться. Только взгляд стрельнул к бэкке Этот взгляд спрашивал «Что мне делать?» Бэки всплеснула руками, как бы отвечая «Я не знаю». Эм, «Здрасте, леди Фортис». С дрожащей улыбкой и не коснувшейся глаз произнесла Эви. В глазах была только тревога. «А вы, ну, как бы сказать, вы меня знаете?» Ренна просияла, убрала Эви волосы за ухо. «У тебя мамины кудри. Она упоминала об этом, но совсем другое дело увидеть их на твоей голове». Эви расслабилась. В присутствии матери бейки она таяла, как сливочное масло у огня. Ренна часто влияла на людей таким образом. Бейки закатила глаза. «Мама, значит, мы не ошиблись? Она здесь?» Ренна выпустила Эви и за руку подвела ее присесть. «Арчибальд, не мог бы ты позвать Рейда, чтобы он рассказал нам...» «Как поживает злодей ради дочери моей дорогой подруги?» Арчибальд немедленно подчинился, а мама обернулась к Эви с сочувственным выражением лица. «Жаль, мне больше нечем помочь. Магия Фортис порой бывает непокорной и непредсказуемой. В каком-то смысле мы ей управляем, но не полностью». Боюсь злодей не станет исключением для древних испытаний, если он в самом деле владеет силой, о которой ходят слухи. Но надежда еще есть, она рассматривала Эви со спокойным интересом. Мама Бейки всегда умела видеть людей насквозь до самого сердца. В детстве бейки ненавидела это. А теперь, когда это умение применялось к такой беззащитной цели, еще сильнее. Я вижу, что он очень дорог тебе». У Эвина глаза навернулись слезы. «Да». Дверь в зеленую комнату распахнулась еще сильнее, и Лаки ввез коляску с бабушкой Рамоной, поклонился и торопливо ушел. Бабушка широко улыбалась. Ее скуластое лицо было испещрено морщинами и пятнами. Но она выглядела бодрее, чем при прошлой встрече. бэки в два широких шага подошла к ней, и наклонилась запечатлеть нежный поцелуй на морщинистой щеке Рамоны. «Рада, что ты держишься, бабушка». Рамона Фортис была словно порох. Терпения на всякую ерунду у нее практически не имелось. Когда она заболела, это нанесло такой сокрушительный удар по семье, что некоторые шрамы так и не сошли, а иные раны не исцелились. «Думаешь...» «Какая-то там волшебная болячка может уложить девчонку вроде меня?» Бабушка рассмеялась и сильно закашлялась, прикрывая рот рукой. Со всех сторон на нее устремились встревоженные взгляды, но бабушка облегчила всеобщую тревогу, заметив «Эта болячка, та еще сука!» Бекки хохотнула и зажала рот ладонью. «Бабушка!» Сверкая карими глазами, Бабушка вытянула прядь волос из тугого пучка. Чувствуя, будто проглотила что-то твердое, Бекки переплела с ней пальцы. Ренна наклонилась и тоже поцеловала мать в щеку, А затем улыбнулась Эви. «Мама, это дочь Нуры Сейдж, Эви!» Рамона округлила глаза, ахнула. «Надо же! Они так похожи, верно?» Приятная улыбка на лице Эви была натянутой, а пальцы сжались в кулаки так, что выглядело болезненно. Бекки больше не могла этого выносить. «Хватит, мама, ты мучаешь ее. Где ее мама? Где Нура Сейдж?» Ренна нахмурилась. «Ребекка, не груби. Я все еще рассчитываю, что под этой крышей ты не забудешь о манерах». У Бекки вспыхнула шея, за ней лицо. Она вновь ощутила себя просто ребенком, которого отругали за кражу печенья. Но тут она поняла, что Блейд возражает. Э, «Прошу прощения, леди Фортис, но вы не найдете на этом континенте человека с манерами лучше, чем у вашей дочери?» Ой, лучше бы он этого не делал. Потому что теперь орлиные взгляды матери и бабушки устремились на него. Резкие, пронзительные, оценивающие. Рена спросила, «А кто ты такой?» Блейд не испугался. Он просто вышел вперед и слегка поклонился. «Блейден Гушекин, леди Фортис. Семья Гушекин из Сиятельного». «Блейден», — Бэки прыснула в ладошку и заметила, как Блейд стрельнул в нее глазами. Он выглядел пораженно, будто не мог поверить, что она издала такой звук. Ренну, кажется, это впечатлило. «Сын политика в качестве суженого Ребекка». «А я-то думала, что тебе не до охоты за женихами». Мама потрудилась собрать информацию обо всех благородных семьях Реннадена. Разумеется, она сразу узнала фамилию Блейда, ведь его отец был одним из ближайших советников короля. Тем больше поводов для Блейда держать рот на замке. Бэйки махнула рукой. «Мама, он мне не жених, он просто коллега, дрессировщик зверей». Блейд был отнюдь непросто. Но этого Бэкки сказать не могла, особенно когда такую информацию с легкостью обратили бы против нее. Впрочем, Блейд подхватил мысль на ходу. «Все верно, леди. Я больше не имею отношения к отцу. Я отверженный, без положения в обществе, без титула. Я лишь дрессировщик зверей и ничего более, и уж точно не жених вашей дочери». Ренна выслушала его, кивнула. Бэкки нахмурилась, А Блэйд усмехнулся и добавил в конце одно словечко. Пока! Мама рассмеялась, бабушка присвистнула, разглядывая Блейда как отменный кусок мяса. Скажу тебе, будь я лет на 60 помоложе, Беки сверкнула глазами и Ренна фыркнула в руку. Ребекка, прошу тебя, подумай еще раз, знает подход к животным? И к тому же обаятелен. Идеальное сочетание. «И руки!» Бабушка снова присвистнула, а Бекки спрятала лицо в ладонях. «Поглоти меня, пустырь!» — буркнула она. Когда она, наконец, выглянула наружу, Блейд так ухмылялся, что едва лицо не трескалось, а мама с бабушкой улыбались ему в ответ. «Значит, мистер Гушикин, полагаю, это ваш дракон?» — разоряет сейчас нашу лужайку. Бейки была младшей матери на два десятка лет, но понимала, когда-то пыталась сменить тему. «Ну, Сейдж, мам, твоя лучшая подруга, где она?» Ренна просияла. «Конечно. Простите меня, столько всего? Кровь бурлит». Эви так заламывала руки, что Бекки уже ждала, когда раздастся треск. «Твоя мама пожила у нас какое-то время, Эви. Такое счастье, что моя дорогая подруга снова оказалась рядом». Но, боюсь, сейчас она вместе с одним из наших целителей во втором нашем доме у Сиреневого моря. Бекки спросила с недоверием. «Зачем ты отправила ее туда? Разве ты не знаешь, что король ищет ее, Что она в опасности?» Ренна тоже сверкнула глазами и встала, сравнявшись с Бекки в росте. «Я знаю Нуру дольше, чем ты живешь на свете. Я видела ее на протяжении всей жизни, и тебе неведомо какой тенью она была, когда свалилась к нам на порог. Даже мальчики поразились. Верно, Роланд?» Роланд повертел в руках очки, поморщился. «Она была не в лучшей форме. Но бедняжке многое пришлось пережить», — деликатно сказал он. У нее были совершенно пустые глаза. Привидение, а не человек. Женщина, которую я знала, была полна смеха и света, но их будто высосали из нее. Специалист сказал, что никогда не встречал человека, которого так сильно искалечила магия. Мы перепробовали все, чтобы помочь ей, но в итоге решили отправить в лучшее место с лучшим уходом. И, учитывая все произошедшее, она идет на поправку. Ренна выдохнула, расслабила плечи. «Теперь, раз ее дочь здесь, я отправлю весточку, чтобы она немедленно возвращалась. Дня через два, не больше», Она уже будет здесь». Тут Ренна взглянула на Бекки и указала рукой в угол, предлагая поговорить с глазу на глаз. Таня охотно подошла, потирая руки, и мама заговорила сдержанным тоном. «Когда Нура вернется, а твои коллеги уедут, может быть, задержишься хотя бы на несколько дней?» От звучащего ее голосе надежда становилась больно. Бекки вздохнула, провела пальцами по выбившейся пряди волос. «Я не могу просто забыть, что ты сделала, мама. Как бы ты этого ни хотела». В отчаянной попытке найти лекарство от неведомой болезни мама единолично приняла решение пригласить короля Бенедикта и посмотреть, не сумеют ли они общими усилиями найти решение. Тогда Бэки была другим человеком, в яркой одежде с распущенными волосами. Даже очки у нее были ярче пурпурного цвета, в тон цветку на входной двери. Величайшим ее преступлением была жажда угодить. Наследница фамильной магии Фортис должна была быть безупречна. Земля выбрала в наследнице её. Рафаэль, старший брат, разозлился, когда узнал, ведь по всем признакам наследовать должен был он. Но Бекки родилась крайне одаренной. Земля воззвала к ней, и Бекки откликнулась. Бенедикт увидел этот дар, а в нем возможность. Он посулил многое насчет лекарства от неведомой болезни, обещая, что взамен потребуется только отдать дар Бекки. Мама согласилась за нее. Ей и в голову не пришло спросить, чего хочет сама Бекки. «Я следовала всем твоим правилам до единого», — тихо говорила теперь Бекки. «У меня вся жизнь шла как по рельсам, а в ответ...» Я получила только выговор за то, что не согласилась отдать единственное, что у меня было. Ренна вздрогнула. Ужасный был день. Я позволила Бенедикту убедить меня, что это единственный способ помочь твоей бабушке. И я тогда была в таком отчаянии. Ты знаешь, что мы не подчиняемся короне. Я совершила ошибку. Но теперь все иначе. Я учусь на своих промахах. Бейки собралась с духом и заключила свое решение в железную клетку. «На каких именно? На том, когда ты отпустила Бенедикта после моего отказа, или на том, когда ты все равно попыталась похитить мой дар?» По щеке Ренны скользнула слеза, но та быстро смахнула ее и стрельнула глазами в дальний угол комнаты. «Дорогая, прошу тебя, не трогай!» — окликнула она Клэр, которая отошла от книжного шкафа и тянулась к большому цветку на длинной ножке у окна. Лепестки его напоминали жемчуг. Клэр склонила голову на бок и убрала руку. «Это цветок памяти, да?» Татьяна нахмурилась, не отрывая взгляда от книжного шкафа. «Что такое цветок памяти?» У Байки было какое-то смутное воспоминание из далекого детства касательно этого цветка. В мире их осталось всего три — два росли здесь, в форте. «Он запоминает подобно людям. Временами может даже воспроизводить воспоминания». Бекки выразительно взглянула на мать. «А некоторые пытались использовать его, чтобы высасывать магический дар». Мама вздрогнула. Клэр поднесла ухо к цветку, не замечая напряжения между Бекки и ее матерью. Но все подскочили, когда в комнату вбежал Рейд, все такой же взъерошенный мальчишка, как раньше. «Привет, сестренка!» Рейд помахал Бекке. Его никогда не бывало слишком много. Она всегда считала его любимым братом. «Мы там... это... злодей!» Эви вскинулась с паникой на лице. «Что он?» Рейд вытаращился на нее, сглотнул. «Кажется, умирает». <wanted one> <Scht> <theory>